Услыхав знакомые шаги приближающиеся из задней комнаты, отец останавливается с вытянутой шеей. Он забывает, что хотел сказать Катауре, и делает попытку повернуться кругом, опираясь на трость, но непослушная нога подводит его, и он едва не падает, как 3 года назад, когда он рухнул ничком в лужу лимонада под грохот кувшина, покатившегося по полу, стук деревянных подошв качельки и плач ребёнка, который был единственным, кто видел, как он упал. С тех пор он хромает, с тех пор волочит ногу, переставшую сгибаться после недели жестоких страданий, от которых мы и не чаяли, что он оправится. Теперь, глядя, как восстанавливает равновесие, опираясь на руку Алькальда, я думаю, что его бездействующая нога и есть тайная причина обязательства, которую он намерен выполнить вопреки воле селения. Ведь может его благодарность идёт оттуда. От тех дней, когда он рухнул на галерее, чувствуя себя, по его собственным словам, так будто его столкнули с башни, и оба последних оставшихся в Макондо врача дали нам совет приготовить его к доброй христианской кончине. Помню его на пятый день беспамятства, его съежаное тело под простынями и стаившее, как у упрямца, которого год назад все жители Маконда в тесной и трогательной процессии провожали с цветами на кладбище. В гробу сквозь его величественность проглядывала та же безутешная и непоправимая отрешенность, которую видела я на отцовском лице, когда он в забытии говорил «на всю спальню». о странном военном, явившемся как-то ночью в войну 85 -го года в лагерь полковника Аурильяно Бенде, в шляпе и сапогах, украшенных мехом, с зубами, как ктиами тигра. Его спросили: "Кто вы?" Но он не ответил. Его спросили: "Откуда вы?" Но он опять не ответил. Его спросили: "На чьей стороне вы сражаетесь?" Но не могли добиться ответа. Тогда ординарец схватил головню, поднёс к лицу незнакомца, вгляделся и крикнул с возмущением: "Дерьмо, да это же Герцек Мальборо". Во время этого жуткого бреда врачи велели положить его в ванну. Так мы и сделали. Но на следующий день у него обнаружилось еле заметное ухудшение, и тогда врачи ушли. сказав, что единственное, что можно посоветовать это приготовить больного к христианской кончине. Спальня погрузилась в тишину, нарушаемую только размеренным и спокойным шорохом смерти. Этот затаённый шорох всегда слышен в спальнях умирающих, от него резко пахнет человеком. После того, как отец Анхель соборовал его, прошло много часов, но никто не двигался с места. Мы глядели на заострившийся нос больного. Прозвенели часы, мачеха встала дать ему лекарство. Мы приподняли его голову и старались разжать зубы, чтобы мачеха могла всунуть в рот ложку. И тут мы услыхали медленный твердый шаг на галерее. Мачеха не донесла ложку, перестала шептать молитву и обернулась к двери, пораженной внезапной бледностью. Я и в чистилище узнала бы эту поступь. Еле вымолвила она. И, обратив глаза к двери, мы увидели доктора. Он стоял на пороге и глядел на нас.